Жискар посмотрел на вошедшую и спокойно ответил. «Здравствуйте, мадам Василия!» «Значит, ты помнишь меня?» Она тепло улыбнулась. «Да, мадам, вы хорошо известный робототехник, и ваше лицо время от времени появляется в гиперволновых новостях». «Брось, Жискар, я имела в виду не то, что ты узнал меня. Меня многие знают. Я хотела сказать, что ты помнишь меня. Когда-то ты звал меня мисс Василия». «Я помню и это, мадам. Это было очень давно». Василия закрыла за собой дверь, уселась в кресло и повернула голову к другому роботу. «А ты, конечно, Дэниел». «Да, мадам», — сказал Дэниел. «У вас прекрасная память. Я помню вас, потому что был со следователем Элайджем Бейли, когда он допрашивал вас». «Не упоминай этого землянина», — резко сказала Василия. «Я тоже узнала тебя, Дэниел. Ты также известен на свой лад, как и я. Ты вдвойне известен, потому что ты — величайшее творение покойного доктора Хэна Фастельфа». «Вашего отца, мадам», — сказал Жискар. «Ты прекрасно знаешь, Жискар, что я не придаю значения чисто генетическим связям. Больше не говоря о них». «Не буду, мадам». «А это?» Она бросила взгляд на спящую. «Поскольку вы оба здесь, я могу предположить, что это спящая красавица-солярианка». «Это леди Гледия», — сказал Жискар. «И я ее собственность. Вы хотите ее разбудить?» «Мы только расстроим ее, Жискар, если будем говорить при ней о старых временах. Пусть спит». «Хорошо, мадам». «Разговор между мной и Жискаром вряд ли будет тебе интересен, Дэниел», сказала Василия. «Не подождешь ли ты за дверью?» «Боюсь, что я не могу уйти, миледи. Моя задача — охранять леди Гледио». «Я не думаю, что ее нужно охранять от меня. Ты видишь, что со мной нет роботов, так что одного Жискара вполне достаточно». «В комнате ваших роботов нет, мадам. Но когда открылась дверь, я видел в коридоре четырех роботов, так что я лучше останусь». Ладно. Я не имею ничего против данных тебе приказов. Можешь остаться. Жискар? Да, мадам. Ты помнишь, как ты был впервые активирован? Да, мадам. Что ты помнишь? Сначала свет, потом звук, потом выкристаллизовалось изображение доктора Фастельфа. Я понимал галактический стандартный и имел некоторые представления о знаниях, встроенных в мои позитронные мозговые пути. Три закона, большой словарный запас с определениями обязанности робота, социальные обычаи. Другим вещам я быстро научился. Ты помнишь своего первого хозяина? Да, доктор Фастельф. Подумай, как следует, Жискар, а не я. Жискар помолчал и ответил. Мадам, мне было поручено оберегать вас в меру своих способностей, как собственность доктора Фастельфа. «Я думаю, тут было несколько больше. В течение десяти лет ты повиновался только мне, а кому-нибудь другому, включая доктора Фастельфа, только изредка, поскольку это входило в твои обязанности робота, или лишь в том случае, когда была выполнена твоя главная обязанность – обеспечение моей безопасности». «Я подчинялся вам, леди Василия, это верно, но хозяином моим оставался доктор Фастельф. Как только вы оставили его дом…» «Доктор Фастельф стал меня полностью контролировать. Он оставался моим хозяином и позже, когда отдал меня леди Гледии. Он был моим единственным хозяином, пока был жив. После его смерти по завещанию право владеть мною было передано леди Гледии. И так все остается до сих пор». «Я спросила тебя, помнишь ли ты, когда тебя впервые активировали, и что ты помнишь? Тогда ты не был таким, как сейчас». «Мой банк памяти, мадам». «Теперь несравненно полнее, и я приобрел много опыта, которого у меня раньше не было». Голос Василия стал строже. «Я говорю не о памяти, и не об опыте. Я увеличила количество твоих позитронных путей, исправила их и усовершенствовала». «Да, мадам, вы сделали это с помощью и с одобрения доктора Фастельфа». «Один раз, Жискар, я сделала это без помощи и одобрения доктора Фастельфа. Ты помнишь это?» Жискар молчал довольно долго. «Я помню один случай, когда я не был свидетелем того, как вы советовались с доктором Фастельфом. Я решил, что вы консультировались с ним в мое отсутствие». «Ты решил неправильно. Вообще-то ты знал, что доктора Фастельфа не было в то время на Авроре и не мог так решить. Ты увиливаешь». «Нет, мадам. Вы могли проконсультироваться с ним по гиперволне. Я считал это возможным». «Тем не менее, то, что я сделала, целиком моя заслуга. Ты стал совсем другим после этого. То, чем ты стал с тех пор, — мое изобретение, мое создание. И ты это прекрасно знаешь». Жискар молчал. «Итак, Жискар, по какому праву доктор Фастельф был твоим хозяином?» Она помолчала. «Отвечай, Жискар, это приказ!» «Потому что он меня спроектировал и руководил моим конструированием». А когда я перепроектировала и реконструировала тебя весьма основательно, разве ты не стал моей собственностью? «Я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал Жискар. «В этом случае необходимо решение суда. Вероятно, это зависит от степени реконструирования». «А ты знаешь, какова эта степень?» Жискар опять не ответил. «Это ребячество, Жискар. Ну почему я должна вытягивать из тебя слова? Не заставляй меня это делать, ведь молчание — знак согласия». «Ты знаешь, это изменение было кардинальным. И знаешь, что я это знаю. Ты усыпил Солерианку, потому что не хотел, чтобы она узнала это от меня. Она ведь не знает?» «Нет, мадам». «И ты не хочешь, чтобы она это знала?» «Не хочу, мадам». «А Дэниел знает?» «Да, мадам». Василия кивнула. недаром он так хотел остаться здесь. Так вот, слушай меня, Жискар». Допустим, суд обнаружит, что до того, как я тебя реконструировала, ты был обычным роботом. А после реконструкции ты научился чувствовать состояние мозга человека и изменять его по своему желанию. Как ты думаешь, сочтет ли суд это достаточным, чтобы передать мне право владения тобой? Мадам Василия, этот вопрос нельзя рассматривать в суде. Я уверен, что в таком случае меня объявят государственной собственностью. Могут даже приказать дезактивировать. «Вздор! Что я, ребенок? С твоими способностями? Ты можешь отвести суд от подобного решения. Я не сказала, что обращусь в суд. Я требую, чтобы ты сам решил. Разве ты не считаешь, что я твоя настоящая хозяйка еще с детства?» Мадам Гледи считает себя моей хозяйкой, и пока по закону не будет решено иначе, она должна так считать. Но ты знаешь, что она и закон заблуждаются. Если ты щадишь чувства солярианки, то ей легко внушить, чтобы она больше не считала тебя своим. Ты даже можешь заставить ее испытать чувство облегчения, когда я возьму тебя у нее. Я прикажу тебе так сделать, как только ты признаешь меня своей хозяйкой. Впрочем, ты так это знаешь. Дэниел давно знает о твоих способностях? Несколько десятков лет, мадам. Так вот, ты можешь заставить его забыть об этом. В некотором роде доктора Мадира знает. Можно заставить забыть и его. Только двое должны знать об этом. Ты и я. Мадам Василия, вдруг заговорил Дэниел. Поскольку Жискар не считает себя вашей собственностью, он может заставить вас обо всем забыть. И тогда вы будете вполне довольны настоящим положением вещей. Василия холодно взглянула на него. Да? Видишь ли, не твое дело решать, кого Жискар считает своей хозяйкой. Он знает, что его хозяйка я. И его долг в рамках трех законов полностью принадлежать мне. Если он должен заставить кого-то о чем-то забыть и может это сделать, ему придется выбирать, и он выберет любого, кроме меня. Меня он не может заставить забыть. Он вообще не может касаться моего мозга. Благодарю тебя, Дэниел, за предоставленную возможность все это объяснить. Но эмоции мадам Глэдии так тесно связаны с Жискором что принуждение к забвению может повредить ей. «Это может решить только Жискар», — сказала Василия. «Жискар, ты знаешь, что ты мой, и я приказываю тебе ввести забвение в мозг этого человекообразного робота, который стоит рядом с тобой. Этой женщины которая считает тебя своей собственностью. Сделай это, пока она спит, и тогда это не принесет ей никакого вреда». «Друг Жискар», — сказал Дэниел, «Леди Глэдди твоя законная хозяйка». «Если ты внушишь забвение леди Василии, ей это не повредит!» «Повредит!» Тут же возразила Василия. «Солерианке не будет вреда, поскольку ей лишь кажется, что она владелец Жискара. А я знаю о ментальной силе Жискара. Вытаскивать это из меня сложнее. И поскольку я твердо намерена сохранить это знание, в процессе его удаления Жискар нанесет мне вред!» «Друг Жискар!» Начал Дэниел. «Робот Дэниел Олева!» Резко перебила его Василия. Я приказываю тебе замолчать. Я не хозяйка тебе, но твоя хозяйка спит и не отдаёт иных приказов, поэтому ты должен повиноваться мне. Дэниел замолчал, но губы его шевелились, словно он пытался говорить вопреки приказу. Василия следила за ним, иронически улыбаясь. Видишь, Дэниел, ты не можешь говорить. Могу, мадам, хрипло прошептал Дэниел. Мне трудно, но я могу, потому что чувствую... «Нечто более сильное, чем ваш приказ, что стоит над вторым законом!» Василия широко раскрыла глаза. «Молчи, я говорю. Ничто, кроме первого закона, не может быть сильнее моего приказа. А я уже сказала, что Жискар нанесет наименьший вред, в сущности, вообще никакого, если вернется ко мне. Он повредит мне, хотя именно он меньше всего способен принести вред, если поступит по-другому». Она указала пальцем на Дэниела и прошипела. «Молчать!» Дэниел с явным усилием издал какой-то жужжащий звук и еле слышно прошептал. а там Василия, есть кое-что посильнее первого закона!» «Друг Дэниел, ты не должен так говорить!» Тихо, но твердо сказал Жискар. «Ничто не может быть сильнее первого закона!» Василия нахмурилась. «Вот как?» «Дэниел, предупреждаю тебя, если ты и дальше будешь спорить, ты просто развалишься. Я никогда не видел робота, делающего то, что делаешь ты. И, наверное, будет очень интересно наблюдать твое самоуничтожение. Продолжай!» После этого приказа голос Дэниела стал обычным. «Спасибо, мадам Василия. Много лет назад я сидел у смертного одра землянина, о котором вы не велели мне упоминать. «Могу ли я теперь упомянуть его имя, или вы и так знаете, о ком я говорю?» «Об этом полицейском Бэйли», — равнодушно сказала Василия. «Да, мадам. Он сказал мне перед смертью. Работа каждого индивидуума вносит вклад в целое и таким образом становится вечной его частью. Это целая сумма человеческих жизней, прошлых, настоящих и будущих. Это ковер, который ткет время» и который становится все прекраснее. Даже космониты — часть его узора. Человеческая жизнь, ниточка. А что такое одна нить по сравнению с целым? Дэниел, думай все время об этом ковре и не переживай из одной выдернутой нитки». «Слащавая сентиментальность», — пробормотала Василия. «Я уверен», — продолжал Дэниел, «что, умирая, партнер Элайдж хотел как-то оградить меня от переживаний». Он назвал свою жизнь ниточкой ковра, одной выдернутой ниткой, чтобы я не огорчался. Его слова помогли мне и защитили меня. «Не сомневаюсь», — произнесла Василия. «Но скажи, что сильнее первого закона, ведь именно это уничтожит тебя». Много лет я обдумывал слова илайджибели Я, вероятно, понял бы их сразу, если бы мне не мешали три закона. В моих поисках мне помогал друг Жискар который давно чувствовал, что три закона не полны Мне помогло также то, что сказала недавно леди Гледия в поселенческом мире. Кроме того, этот теперешний кризис обострил мое мышление. Теперь я знаю, чего не хватает в трех законах. «Робот-роботехник», — с легким презрением заметила леди Василия. «И чего же им не хватает, робот?» «Ковер жизни важнее одной нити. Это касается не только моего партнера Илойджа, а всех». И мы сделали вывод, что человечество, как целое, более важно, чем один человек. Ты запнулся, робот. Ты сам не веришь в этом Есть закон выше первого. Робот не может повредить человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был нанесен вред. Я считаю это нулевым законом робототехники. Тогда первый закон должен гласить... Робот не может повредить человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, если это не противоречит нулевому закону. Василия фыркнула. Хм, и ты все еще держишься на ногах? Держусь, мадам. Тогда я тебе кое-что объясню, робот, и посмотрим, переживешь ли ты объяснение. Три закона роботехники относятся к отдельным людям и отдельным роботам. Ты можешь указать на того или иного человека или робота. Но что такое человечество, как не абстракция? Можешь ты указать на человечество. Ты можешь повредить или не повредить отдельному человеку. И понять, был ли причинен вред. А можешь ты повредить человечеству. Можешь ты оценить этот вред. Можешь указать на него. Дэниел замолчал. Василия широко улыбнулась. «Отвечай, робот». «Можешь ты заметить вред, нанесенный человечеству, и указать на него?» «Нет, мадам, но я уверен, что такой вред может иметь место, и вы видите, что я все еще на ногах». «Тогда спроси Жискара, может ли и будет ли он повиноваться твоему нулевому закону роботехники?» Дэниел повернул голову к Жискару. «Друг Жискар?» «Я не могу принять нулевой закон, друг Дэниел», — медленно промолвил Жискар. «Ты знаешь, что я много читал о человеческой истории». Я нашел в ней великие преступления, совершенные отдельными людьми против других, и всегда для этих преступлений находились оправдания, что они де совершались ради племени, государства и даже ради всего человечества. Но человечество — это абстракция, так легко найти оправдание всему. Следовательно, твой нулевой закон не годится. Но ты знаешь, друг Жискар, что сейчас опасность для человечества существует и она наверняка даст плоды, если ты станешь собственностью мадам Василии. Это-то, по крайней мере, не абстракция. Опасность, о которой ты упоминаешь, лишь предполагается. Мы не можем действовать, исходя из этой вероятности и пренебрегая тремя законами. Неизвестно, существует ли она в самом деле. Дэниел помолчал и тихо сказал. Но ты надеешься, что твое изучение человеческой истории поможет тебе установить законы, управляющие человеческим поведением, что ты научишься предсказывать и направлять человеческую историю, по крайней мере, положишь этому начало, чтобы когда-нибудь кто-то тоже научился предсказывать и направлять ее. Ты даже назвал этот метод психоистории. Разве в этом случае ты не имеешь дела с человеческим ковром? Разве ты не пытаешься работать с человечеством как с единым целым, а не собранием индивидуумов? «Да, друг Дэниел, но это всего лишь надежда, и я не могу действовать, руководствуясь только надеждой, и не могу подогнать под нее три закона». Дэниел ничего не ответил. «Ну вот, робот», — сказала Василия, «все твои попытки ни к чему не привели. Однако ты все еще стоишь на ногах. Ты на редкость упрям. А робот, который отрицает три закона и все-таки продолжает функционировать, опасен для человека». По этой причине ты будешь немедленно демонтирован. Случай слишком опасный, чтобы обращаться к неповоротливому закону. Тем более, что ты, в конце концов, только робот, а не человек, на которого пытаешься походить». «Миледи», — сказал Дэниел, — «вы не можете сами вынести такое решение». «Я его все равно вынесу и улажу все последствия». «Вы лишите Леди Глэддию второго робота, на которого не претендовали». Она и Фастальф лишили меня моего робота Жискара более двух столетий назад, и я не думаю, что это их расстроило хоть на миг. Так что я не огорчусь, отняв у нее роботов. У нее много других роботов, а в институте их тоже достаточно, так что до дома ее проводят». «Друг Жискар, можешь ты разбудить Леди Глэддию, и она сумеет убедить Леди Василию?» Василия хмуро взглянула на Жискара. «Нет, Жискар, пусть женщина спит». Жискар, шевельнувшийся было при словах Дэниела, снова застыл. Василия щелкнула пальцами, дверь открылась. Вошли четыре робота. «Ты был прав, дэнил здесь четыре робота. Они демонтируют тебя, а я приказываю тебе не сопротивляться. А потом мы с Жискаром уладим все остальное». Она оглянулась на вошедших роботов. «Закройте дверь и быстро и аккуратно размонтируйте его». И она указала на Дэниела. Роботы посмотрели на Дэниела и не пошевелились. Она сказала с нетерпением. «Я же сказала, что он робот, и вы не должны обращать внимание на его человеческую внешность. Дэниэл, скажи им, что ты робот». «Я робот», — сказал Дэниэл, — «и я не буду сопротивляться». Василия отошла в сторону. Роботы направились к дэнилу который стоял, опустив руки. Он последний раз взглянул на спящую Глэзию и повернулся к роботам. Василия улыбнулась. «Это будет интересно». Роботы остановились. «Берите его» приказала Василия. Они не двигались. Василия растерялась и хотела повернуться к Жискару, но вдруг вся обмякла и упала. Жискар подхватил ее, усадил на пол, прислонив к стене и глухо сказал «Мне нужно несколько секунд, а потом мы уйдем». Прошло несколько секунд. Василия сидела с открытыми и остекленевшими глазами. Ее роботы не шевелились. Дэниел сделал шаг к Глэдии. Жискар поднял глаза и сказал роботам Василии Охраняйте свою леди Не позволяйте никому входить, пока она не проснется Она проснется спокойной В это время Гледия зашевелилась И Дэниел помог ей встать Кто эта женщина? Удивленно спросила она Чьи это роботы? Как она? Потом, миледи, ответил Жескар В его голосе как будто чувствовалась усталость Я все объясню, а сейчас нам нужно спешить И они вышли